Призраки. По внешнему виду в отельском доме не было никакой роскоши. Ничего такого, что можно было бы ожидать от жилища, предназначенного великолепному графу Монте-Кристо. Но эта простота объяснялась желанием самого хозяина. Он строго распорядился ничего не менять снаружи. Чтобы в этом убедиться, достаточно было взглянуть на внутреннее убранство. В самом деле, стоило только переступить порог, как картина сразу менялась. Убранством комнаты той быстротой, с которой все было сделано, Бертуччо превзошел самого себя. Как некогда герцог Антенский приказал вырубить в одну ночь целую аллею, которая мешала взору Льдовика xiv Так Бертучьего в три дня засадил совершенно голый двор, и прекрасные тополя и клены, привезенные вместе с огромными глыбами корней, затеняли главный фасад дома, перед которым, на месте булыжника, заросшего травой, раскинулась служайка, устланная дёрном. пласты его, положенные недалеко к как утром, образовали широкий ковер, на нем еще блестели после поливки, капли, дождя. Впрочем, все распоряжения исходили от графа. Он сам передал Бертучу план, где были указаны количество и расположение деревьев, которые следовало посадить, и размеры и форму лужайки, которая должна была заменить булыжник. В таком виде дом стал неузнаваемым, и сам Бертуччо уверял, что не узнает его в этой зеленой раме. Управляющий не прочь был бы, кстати, изменить кое-что и в саду, но граф строго запретил, чтобы это не было там трогать. Бертуччу вознаградил себя тем, что обильно украсил цветами прихожую, лестницы и камины. Поистине, управляющий был одарен необыкновенной способностью выполнять приказания, а хозяин чудесным умением заставить себе служить. И вот дом, уже двадцать лет никем не обитаемый, Еще накануне такой мрачный и печальный, пропитанный тем затхлым запахом, который можно назвать запахом времени, в один день принял живой облик. Наполнился теми ароматами, которые любил хозяин, и даже тем количеством света, которые он предпочитал. Едва вступив в него, граф находил у себя под рукой свои книги и оружие, перед глазами любимые картины, В прихожих преданных ему собак и любимых певчих птиц весь этот дом, проснувшись от долгого сна, словно замок спящей красавицы, жил, пел и расцветал подобно тем жилищам, которые давно нам милы и в которых, если мы имеем несчастье их покинуть, мы невольно оставляем частицу нашей души. По двору весело сновались слуги. Одни занятые в кухнях и бегавшие по только что починенным лестницам с таким видом, как будто они всегда жили в этом доме. Другие, приставленные к сараем, где экипажи, размещенные по номерам, стояли словно уже полвека, и к конюшням, где лошади жуя вез, отвечали ржанием своим конюхом, которые разговаривали с ними гораздо почтительнее, чем иные слуги со своими хозяевами. Библиотека помещалась в двух шкафах вдоль двух стен и содержала около двух тысяч томов. Целое отделение было предназначено для новейших романов, и появившийся накануне уже стоял на месте, красуясь в своем красном с золотом переплете. По другую сторону дома... Против библиотеки была устроена оранжерея, полная редких растений в огромных японских вазах. Посредине оранжереи, чарующий глаз и обоняние, стоял бильярд, словно частому назад покинутый игроками, оставившими шары дремать на зеленом сукне. Только одной комнаты не коснулся волшебник Бертуччо. Она располагалась в левом углу второго этажа, и в нее можно было войти по главной лестнице, а выйти по потайной. Мимо этой комнаты слуги проходились с любопытством, а Бертуччо с ужасом. Ровно в пять часов граф в сопровождении Али подъехал к отельскому дому. Бертуччо ждал его прибытия с тревожным нетерпением. Он надеялся услышать похвалу и в то же время опасался увидеть нахмуренные брови. Вон-то Кристо вышел из экипажа, прошел по всему дому и обошел сад, не проронив ни слова и ничем не выказав ни одобрения, ни недовольства. Только войдя в свою спальню, помещавшуюся в конце в противоположном запертой комнате, он указал рукой на маленький шкафчик из розового дерева, на который обратил внимание уже в первое свое посещение. «Он годится только для перчаток», — заметил он. «Совершенно верно, Ваше — ответил восхищенный Бертуччо. — Откройте его, в нем перчатки. В других шкафчиках точно так же оказалось именно то, что граф и ожидал в них найти — флаконы с духами, сигары, драгоценности. — Хорошо, — сказал он наконец. И Бертуччо удалился, осчастливленный до глубины души. Настолько велико и могущественно было влияние этого человека на все окружавшее. Ровно в шесть часов у подъезда раздался конский топот. Это прибыл верхом на медра наш капитан Спаги. он кристо приветливо улыбаясь ждал его в дверях. — Я уверен, что я первый! — крикнул ему Морвель. — Я нарочно спешил, чтобы побыть с вами хоть минуту вдвоем, пока не соберутся остальные. Жюли и Эммануэль просили меня передать вам тысячу приветствий. А знаете, вас здесь великолепно. «Скажите, граф, ваши люди хорошо присмотрят за моей лошадью?» «Не беспокойтесь, дорогой Максимилиан. Они знают свое дело. Ведь ее нужно хорошенько обтереть. Вы бы видели, как она несла с вихрь. вихри?» «Ну, еще бы!» «Я думаю, лошадь, стоящая пять тысяч франков», — сказал Монте-Кристо тоном отца, говорящего со своим сыном. «Вы о них жалеете?» — спросил Моррель со своей открытой улыбкой. «Я, Боже, меня упаси!» — ответил граф. «Нет». Мне было бы только жаль, если бы лошадь оказалась плоха. Она так хороша, дорогой граф, что Шаторе Но, первый знаток во Франции, и Дебре, пользующийся арабскими конями министерства, гонятся за мной сейчас и, как видите, отстают. А за ними мчатся по пятам лошади баронесса Дангларк, которые делают не более, не менее как шесть льев в час. «Так значит, они сейчас будут здесь?» — спросил Монте-Кристо. «Да, вот и они. И действительно...» У ворот, немедленно распахнувшихся, показались взмыленная пара и две тяжело дышащие верховые лошади. Карета, описав круг, остановилась у подъезда сопровождение обоих всадников. Добрый мигом соскочил с седла и открыл дверцу кареты. Он подал руку баронессе, которая, выходя, сделала движение не незамеченное никем, кроме Монте-Кристо. Но от взгляда графа ничто не могло укрыться. Он заметил, как при этом движении мелькнула белая записочка, столь же незаметная, как и самый жест, и с легкостью, говорившая о привычке, перешла из руки госпожи Данглар в руку секретаря-министра. Вслед за женой появился банкир, такой бледный, как будто он выходил не из кареты, а из могилы. Быстрым, пытливым взглядом, понятным одному только Монте-Кристо, Госпожа Данглара кинула двор, подъезд и фасад дома, затем подавляя легкое волнение, которое, несомненно, отразилось бы на ее лице, если бы это лицо было способно бледнеть, и она поднялась по ступеням, говоря Аморелю, «Сударь, если бы вы были моим другом, я спросила бы вас, не продадите ли вы вашу лошадь?» Моррель изобразил улыбку, больше похожую на гримасу, и взглянул на Монте-Кристо, как бы умоляя выручить его из затруднительного положения. Граф понял его. — Ах, сударыня, — сказал он, — почему не ко мне относится ваш вопрос? — Когда имеешь дело с вами, граф, — отвечала баронесса, — чувствуешь себя не вправе что-либо желать, потому что тогда, наверное, это получишь. Вот почему я и обратилась к господину Моррелю. — К сожалению, — сказал граф. «Я могу удостоверить, что господин Муррель не может уступить свою лошадь, оставить ее у себя для него вопрос чести. Как так? Он держал пари, что объездит Меда в полгода. Вы понимаете, баронесса, если он расстанется с ней до истечения срока пари, то он не только проиграет его, но будут говорить еще, что он испугался». А капитан Спаги даже ради прихоти хорошенькой женщины, хотя это, на мой взгляд, одна из величайших святынь в нашем мире, не может допустить, чтобы о нем пошли такие слухи. — Вот, видите, баронесса, — сказал Моррель с благодарностью, улыбаясь графу. — При том же мне кажется, — сказал Данглар с насильственной улыбкой, плохо скрывавшей его хмурый тон, — у вас и так достаточно лошадей. Было не в обычае госпожи Данглар безнаказанно спускать подобные выходки, однако, к немалому удивлению молодых людей, она сделала вид, что не слышит и ничего не ответила. Конте-Кристо, у которого это молчание вызвало улыбку, ибо свидетельствовало о непривычном смирении, показывал баронессе две исполинские вазы китайского фарфора, На них извивались морские водоросли такой величины и такой работы, что казалось только сама природа могла создать их такими могучими, сочными и хитроумно сплетенными. Буронесса была в восхищении. Да в них можно посадить каштановые деревья из скульптуры, сказала она. Как только ухитрились обжечь эти громадины, сударыня, сказал Монте-Кристо, — Разве можем ответить на это мы? Умеющий мастерить статуэтки и стекло тоньше кисии. Это работа других веков, в некотором роде создание гениев земли и моря. Вот как? Их к какой примерной эпохе они относятся, этого я не знаю. Я слышал только, что какой-то китайский император велел построить особую обжигательную печь. В этой печи обожгли одну за другой двенадцать таких вас... Две из них лопнули в огне, десять остальных спустили в море на глубину трехсот сожжений. Море, зная, что от него требуется, обволокло их своими водорослями, покрыло кораллами, врезало в них раковины. На невероятной глубине все это спаяли вместе два столетия. Потому что император, который хотел проделать этот опыт, был сметен революцией, И после него осталась только запись, свидетельствующая о том, что вазы были обожжены и спущены на морское дно. Через двести лет нашли эту запись и решили извлечь вазы. Водолазы в особо устроенных приспособлениях начали поиски в той бухте, куда их опустили, но из десяти ваз нашли только три. Остальные были смыты и разбиты волнами. Я люблю эти вазы. Я воображаю иногда, что в глубину их с удивлением бросали свой тусклый и холодный взгляд таинственный, наводящий ужас бесформенные чудища, каких могут видеть только водолазы, и что мириады рыб укрывались в них от преследований врагов. Между тем Донглар, равнодушный к редкостям, Машинально обрывал один за другим цветы великолепного померанцевого дерева. Покончив с померанцевым деревом, он перешел к кактусу, но кактус не столь покладистый жестоко уколол его. Тогда он вздрогнул и протер глаза, словно просыпаясь от сна. — Барон, — сказал ему, улыбаясь Монте-Кристо, — вам, любителю живописи и обладателю таких прекрасных произведений, я не смею хвалить свои картины. Но все же вот два Годбемы, Пауль Поттер, Мерис, два Герарда Доу, Рафаэль, Ван Дейк, Сурбаран и два три Мурильо, которые достойны быть вам представлены. «Позвольте», — сказал Дебре, — «вот этого Годдема я узнаю». «В самом деле?» «Да, его предлагали музею. Там, кажется, нет ни одного Годбемы, вставил монте -Кристо. «Нет, и, несмотря на это, музей отказался его приобрести. Почему же?» — спросил Шато -Рено. Ваша наивность очаровательна. — Да потому что у правительства нет для этого средств. — Прошу прощения, — сказал шато -Рено. Я вот уже восемь лет слышу это каждый день и все еще не могу привыкнуть. — Со временем привыкнете, — сказал Добре. — Не думаю, — ответил Шато -Рено. Майор Бартоломео Кавальканти и Виконт Андре Кавальканти, — доложил Батистен в высоком черном атласном галстуке, только что из магазина, гладко выбритый, седоусый, с уверенным взглядом в майорском мундире, украшенном тремя звездами и пятью крестами, с безукоризненной выправкой старого солдата, таким явился майор Бартоломео Кавальканти, уже знакомый нам нежный отец. Рядом с ним шел, одетый с иголочки, с улыбкой на губах Виконт Андреа Кавальканти, точно так же знакомый нам почтительный сын. Моррель, Дебре и Шато Рено разговаривали между собой. Они поглядывали то на отца, то на сына и, естественно, задерживались на этом последнем, тщательнейшим образом изучая его. «Кавальканти», — поговорил Дебре, — — Звучное имя, черт побери, — сказал Моррель. — Да, — сказал Шаторе, — это верно. Итальянцы именуют себя хорошо, но одеваются плохо. — Вы придираетесь, Шаторе, — возразил Добрая. его костюм отлично сшит и совсем новый. Именно это мне и не нравится. У этого господина такой вид, будто он сегодня только в первый раз и оделся. — Кто такие эти господа? — спросил Данглару у Монте-Кристо. «Вы же слышали Кавальканти?» «Это только имя, оно ничего мне не говорит». «Да, ведь вы не разбираетесь в нашей итальянской знати. Сказать «Кавальканти» значит сказать «вельможа». «Крупное состояние», — спросил банкир. «Сказочное. Что они делают?» «Безуспешно стараются его прожить». — Кстати, они аккредитованы на ваш банк. Они сказали мне это, когда были у меня третьего дня. Я даже ради вас и пригласил их, я вам их представлю. — Мне кажется, что они очень чисто говорят по-французски, — сказал Данглар. — Сын воспитывался в каком-то колледже на юге Франции, в Марселе или в его окрестностях, как будто. Сейчас он в совершенном восторге. — От чего? — спросила баронесса. — От француженок, сударыня. Он непременно хочет жениться на парижанке. — Нечего сказать остроумно придумал, — заявил Данглар, пожимая плечами. Госпожа Данглар бросила на мужа взгляд, который в другое время предвещал бы бурю, но на этот раз она смолчала. — Барон сегодня как будто в очень мрачном настроении, — сказал Монте-Кристо госпожа Данглар. — Уж не хотят ли его сделать министром? — Пока нет, насколько я знаю. Я скорее склонна думать, что он играл на бирже и проиграл и теперь не знает, на ком сорвать досаду. «Господина, госпожа, да Вильфор!» — возгласил Батистен. Королевский прокурор с супругой вошли в комнату. Вильфор, несмотря на все свое самообладание, был явно взволнован. Пожимая его руку, Монте-Кристо заметил, что она дрожит. Положительно. Только женщины умеют притворяться». Сказал себе Монте-Кристо, глядя на госпожу Данглар, которая улыбалась королевскому покору и целовалась с его женой. После обмена приветствиями граф заметил, что Бертуччо, до того времени занятый в буфетной, проскользнул в маленькую гостиную, снежную стой, той, в которой находилось общество. Он вышел к нему. — Что вам нужно, Бертуччо? — спросил он. — Ваше сиядство не сказали мне, сколько будет гостей. — Да, верно. — Сколько приборов... «Сосчитайте сами. Все уже в сборе, ваше сиятельство». «Да». Бертуччо заглянул в полуоткрытую дверь. вон Кристов Кристоф пился в него глазами. «О, Боже!» — воскликнул Бертуччо. «В чем дело?» — спросил граф. «Это женщина. Это женщина, которая... Та в белом платье, вся в бриллиантах, блондинка. Госпожа Данглар? Я не знаю, как ее зовут, но это она, сударь. Это она. Кто она?» Женщина из сада, та, что была беременна, та, что гуляла, поджидая, поджидая. Вертучо замолк с раскрытым ртом, весь бледный, волос у него встали дыбом, поджидая кого? Вертучо молча показал пальцем на Вильфора, почти таким жестом, каким Макбет указывает на банку. «О, Боже!» — прошептал он, наконец. «Вы видите? Что? Кого? Его? Его? Господина королевского прокурора Давильфор, разумеется, я его вижу. Так, значит, я его не убил. Послушайте, милейший Бертуччо, вы, кажется, сошли с ума, — сказал граф. Так, значит, он не умер? Да нет же. Он не умер, вы сами видите». Вместо того, чтобы всадить ему кинжал в левый бок между шестым и седьмым ребром, как это принято у ваших соотечественников, вы всадили его немного ниже или немного выше, а эти — судейский народ живучий. Или, вернее, во всем, что вы мне рассказали, не было ни слова правды, это было лишь воображение, галлюцинация. Вы заснули, не переварив как следует вашего мщения, оно давило вам на желудок, и вам приснился кошмар, вот и все». Ну, придите в себя и сосчитайте. Господин и госпожа Девильфор двое, господин и госпожа Данглар четверо, Шатор-Эно, Дебре, Моррель семеро, майор Бартоломео Кавальканти восемь. Восемь, повторил Бертуччо. Да постойте же, постойте. Куда вы так торопитесь, черт возьми? Вы пропустили еще одного гостя. Посмотрите немного левее. Вон там господин Андреа Кавальканти. Молодой человек в черном фраке, который рассматривает Мадонну Мурилью. Вот он обернулся. На этот раз Бертуччу едва не закричал, но под взглядом Монте-Кристо крик замер у него на губах. "Бенедетто", прошептал он едва слышно. «Это судьба!» «Бьет половина седьмого, господин Бертуччу!» Строго сказал граф. «Я распорядился, чтобы в это время был подан обед. Вы знаете, что я не люблю ждать». И Монте-Кристо вернулся в гостиную, где его ждали гости, тогда как Бертуччо, держа за стены, направился к столовой. Через пять минут распахнулись обе двери гостиной, появился Бертуччо и, делая над собой подобно в отеле, в Шонфильи, последние героическое усилия, объявил «Кушать подано, ваше сиятельство». Монте-Кристо подал руку госпоже де Вильфор. Господин де Вильфор сказал, «Будьте кавалером баронессы Данглар, прошу вас». Вильфор повиновался, и все перешли в столовую.